Глава 11. Как и предполагал Калеостро, мадмуазель Леге, возвратившись в свою чердачную комнату в беднейшем квартале Парижа, провела бессонную ночь, возмущаясь дерзости графа, казавшегося таким добрым. С позаранку, когда первые солнечные лучи позолотили серую поверхность сены, девушка отправилась к человеку, которого любила больше жизни. Встречаясь с ним вот уже год, Она, ослепленная страстью, не хотела замечать в басире черты, которые проницательный Калиостро разглядел при первой же встрече. Парень был полной противоположностью своей возлюбленной. Даже внешне он выглядел как коренастый грубый мужлан, заросший черной недельной щетиной. Образ завершали ежик жестких волос на шарообразной голове и невыразительные водянистые голубые глаза — Лишь в судьбе с ее капризами было угодно, чтобы два таких разных человека встретились, и один потерял голову от другого. На Оливу Бассир смотрел с серьезной практичностью, как и на любую претендентку на его руку и сердце, а девушка, как и еще пяток других его подружек, искренне верила, что она у него единственная. Бедняжка, так похожая на королеву, застала любимого в таверне. Развалившись, он сидел на скамье в позе отдыхающего вакха. Красное лицо с сизами прожилками говорило о том, что мужчина — горячий поклонник Бахуса, а девица, удобно устроившаяся на широких коленях, свидетельствовала о страстном почитании басиром прекрасной Венеры. Увидев Алиеву, он сделал вид, что обрадовался. — О, привет, дорогая, что привело тебя в такую рань? Алива кинулась на грудь своему любовнику, столкнув его новую пассию с колен и не вызвав у ухажера никакого восторга. Ее деньги они прогуляли еще несколько дней назад, и пока новых заработков не предвиделось. Нимфа, оседлавшая Бассира, приходилась трактирщику дочерью и была, несомненно, богаче Николь Аливы. А это сулило пройдохе неплохие шансы на светлое совместное будущее. «Дорогой!» «Этот ужасный человек хотел подвести меня под гильотину», — еле выдавила олива, морщась от едкого запаха пота, исходившего от давно нестиранной рубашки, потерявший естественный цвет. «Кто этот ужасный человек?» — осведомился Басир. «Твой благодетель Калеостро? девушка скрестила руки на груди. «Он самый». «Я думала, он искренне хочет нам помочь». Малый слегка отстранил ее. «И что же от тебя хотел этот господин? Залезть в твою девственную постельку? Слушай, и богу я не против, если он хорошо раскошелится. Пока ты позабавишься с ним, я найду утешение в объятиях Генриетты». Генриэта, на мгновение выглянувшая из зеленой портьеры, подмигнула парню, подтверждая каждое слово, и заставила сердце Бассира биться еще сильнее. Глаза Оливы расширились от ужаса. «Ты? Ты это серьезно?» Бассир немного подумал и покачал головой. «По крайней мере, сейчас не нужно ссориться с возлюбленной. Из всех подружек она одна терпела все его выходки и постоянно снабжала деньгами. Кто знает, способна ли на это Генриетта?» «Да нет, конечно. Он деланно заскрипел зубами, схватил подругу за руку и повел из трактира, не забыв послать любезную улыбку дочери хозяина». Попробовал бы этот старикашка посягнуть на мою кралю. Я бы в раз ему зубы пересчитал. Держу паря, они наверняка искусственные. Он предлагал нечто похуже, заявила девушка. Басир наклонил голову. Похуже? Что же может быть хуже этого? Например, сыграть роль королевы в каком-то дурацком розыгрыше кардинала Дорогана, выпалила бедняжка. Водянистые глаза парня загорелись интересом. Такого он не ожидал. «Сыграть роль королевы? Да он в своем уме? Как это возможно?» Граф сказал, что давно планировал разыграть монсеньора. «И вот представился подходящий случай», стала объяснять подруга. «Мы должны встретиться в сумерках. Я буду в накидке». «Мое сходство с Марией Антуанеттой сослужит хорошую службу». «Короче...» «Моя задача — пообщаться с ним в беседке около десяти минут». Кавалер поковырялся в ухе, смахнув с ногтя кусок серы. «Но зачем? Зачем нужен этот розыгрыш? Этому ведь есть какое-то объяснение?» «Калиостро говорит, что они часто разыгрывают друг друга», — вздохнула Олива. «Станет ли потом известно, что ты тут совершенно ни при чем?» — полюбопытствовал малый. Девушка пожала плечами. «Не знаю». Граф уверяет, так и будет, и обещает заплатить за разыгранное представление. Присловие «заплатить» — Басир соскочил с камня, на котором расположился со всеми удобствами. Его грубое лицо покраснело, на шее задвигался кадык. «Заплатить? Сколько?» «Пятнадцать тысяч ливров». Добрая графиня Деламут обещала прибавить еще пять тысяч. «Сколько, сколько?» Казалось, парень обезумел. Он вцепился своими ручищами в тонкие плечи оливы. «И ты отказала?» Она гневно смахнула его руки. «Значит, вот как ты меня любишь!» Ее щеки запололи огнем, белые кудри водопадом рассыпались по плечам. «Ты готов послать меня на гильотину, если тебе заплатят? Прощай!» Девушка развернулась и твердо зашагала по дороге. Бормоча проклятия и сплевывая, Басир бросился за ней. Упустить такую птичку было бы верхом глупости. «Стой, сумасшедшая!» Ему удалось догнать возлюбленную заброшенной фермы. Он силой развернул ее к себе. Но послушай!» Мужчина прижал губы к ее маленькому уху. «Я люблю тебя, Николь. Я по тебе с ума схожу. Ты прекрасно знаешь, что мы давно уже поженились бы. Но создавать семью, когда и жених, и невеста нищие, впереди нет никакого просвета, — Это преступно. А теперь у нас появился шанс. Пятнадцать тысяч ливров. Это же исполнение нашей мечты. Милая, мы наконец можем соединиться. Как только ты получишь эти деньги, мы сразу уедем из Парижа на окраину Франции. Потом рванем в Испанию. И нас не найдет ни одна живая душа. Можно, конечно, остаться и здесь. Но раз ты так боишься кардинала, у нас будут деньги. Мы купим маленький домик на берегу реки или у моря и заживем в любви и согласии. Я хочу детей, мальчика и девочку, похожих на тебя». Олива молчала. Страх все еще сидел в ней искрюченным гномом, и даже признание Басира не могли выгнать его. «Дорогая, ну скажи что-нибудь». Малому было противно унижаться перед бабой, которую он совсем не любил, но пятнадцать, а при удачном раскладе и двадцать тысяч сводили с ума. «Олива!» «Ты любишь меня?» «Ты прекрасно знаешь ответ», — буркнула девушка. «Но заработать таким способом — это преступно». Парень наигранно вздохнул и выпустил ее из объятий. «Ладно», — он махнул рукой. «Раз ты не хочешь нашего с тобой счастья, мне остается только отступить». «Действительно, ты не должна делать того, чего не хочешь, и придется покориться судьбе. Нам нужно расстаться, дорогая». Олива вздрогнула всем телом. «Как расстаться?» «В ближайшее время мы никак не заработаем достойную сумму денег», начал Басир с плаксивой ноткой в голосе. «А значит, оставим наши надежды. Как известно, они умирают последними, и им не суждено воскреснуть». Девушка дрожала, как осиновый лист, не в силах вымолвить хотя бы слово. «Дочь хозяина трактира, Генриэта, бегает за мной, как кошка» и уверяет, что получит разрешение отца на наш брак, а старик обеспечит ее хорошим преданным. Знаешь, до сих пор я говорил ей, что помолвлен с другой девушкой. Теперь же придется согласиться». Он опустил глаза, чтобы проницательная подруга не почуяла ложь. Но несчастная, раздираемая противоречиями, сразу заглотнула наживку. «Она за тобой ухаживает? Ты мне не говорил». Я не хотел тебя расстраивать, но мало издал тягостный звук. «Сегодня ты сама все видела? Прощай! Желаю тебе счастья!» Это была плохо разыгрываемая пьеса. Но несчастная Олива, так мечтавшая стать женой Шалопая, бросилась за ним. «Милый, подожди! Я согласна! Мы правда сразу уедем из Парижа?» Негодяй довольно осклабился. В его карманах уже позвякивали монеты. «Правда, дорогая!» Он снова прижал ее к себе. «Истинная правда!»